Киск хотел было отбросить пустой тюбик в сторону, но, вспомнив, что в лабиринте вести себя следует осмотрительно, спрятал его в карман. Свободной рукой он проверил, хорошо ли держится повязка. Оперевшись рукой о столб, Киск медленно и тяжело поднялся на ноги, попробовал сделать шаг, но, пошатнувшись, едва не упал. Джой подхватил его под локоть и заставил снова сесть. На этот раз мне пришлось отключать болевые сигналы непосредственно у вас в мозге, озабоченно сказал Джой. Во время бодрствования такая анестезия длится недолго. Но «Ну не ложится же мне сейчас спать, поморщился Кийск. Главное, что мы успели руку заклеить. Теперь скоро всё само срастётся, синтетика. В некоторых местах под слоем синтетики у вас сохранились эпителиальные клетки, сказал Джой. Их можно заставить активно делиться, так чтобы полностью восстановить естественные кожные покровы. Но боюсь, что одному мне с этой задачей не справиться. Вот если бы мне помог Люиль. Спасибо тебе, конечно, Джои, но сейчас не самое подходящее время для того, чтобы думать, как бы сменить кожу. Нет, нет, не сейчас, а когда мы вернёмся. Ладно, тогда и поговорим. Киванов, наклонившись, прыснул в кулак. Что ещё? Недовольно нахмурился Кийск. Всё в порядке, Ева, помахал ладонью Борис. Я просто представил себе, как ты, словно удав, вылезаешь из собственной шкуры. Киванов, не удержавшись, снова хохотнул. Невероятно смешно, кисло скривился Кийск. Киванов сразу же сделался серьёзным. Снова я неудачно пошутил, сказал он. Сунув руку в карман, Борис достал пищевой брикет и чёрную пластину ключа. Еду он оставил себе, а ключ отдал Джои. «Я-то точно не имею ни малейшего представления, как этой штукой пользоваться. Попробуй. Голос говорил, что у тебя должно получиться. А, кстати, где голос? Что-то давно его не слышно». «С тех самых пор, как мы вошли в лабиринт», — уточнил Берг. «Голос говорил, что испытывает непреодолимый страх перед лабиринтом с тех пор, как пережил в нем гибель Вселенной», — сказал Кийск. И как же мы теперь без него? развёл руками Киванов. Ему никто не ответил. Слушай, Григорий, обратился неуёмный Киванов к Везелю. А что такого интересного ты увидел в аквариуме, что не мог оторваться даже, когда на тебя дравортаки кинулись? Это была объёмная модель вселенной, ответил Везель. Сначала я увидел только очертания созвездий, такими, как они выглядят, когда смотришь на них с драворы. Подчиняясь моим мысленным приказам, те участки, которые я хотел рассмотреть, увеличивались в размерах, заполняя собой всё пространство камеры. А когда я захотел увидеть наше земное солнце, оно вспыхнуло и запульсировало красным огоньком. А потом как-то очень уж поспешно и нетерпеливо спросил Кейск: "Ну потом ты окликнул меня? Солнце продолжало гореть красным. Не знаю, Неуверенно пожал плечами Везель. Ты оторвал меня в тот момент, когда я пытался увеличить изображение до размеров солнечной системы. Ну извини, что я тебе помешал. Нет, я совсем не то хотел сказать. Я всё понял, приподняв руку, остановил его кийск. Какое-то время все молчали. Кийск, прикусив нижнюю губу, задумчиво постукивал рукояткой ножа по полу. Потом он поднял взгляд на Киванова. Но ты понял, что произошло? Борис молча кивнул. Везель посмотрел на Кийска, затем перевёл растерянный взгляд на Киванова. Ты оставил механикам нашу визитную карточку, объяснил Кийск. Скорее всего, до нашего появления здесь они и знать ничего не знали ни про какую землю. Надо было разнести в дребезги этот куб, сказал Кийск и с досадой хлопнул ладонью по светящемуся полу. Не догадался. Глаза Везеля сделали с круглыми, тусклыми и безжизненными, как старинные серебряные монеты. Он сделал шаг назад и прижался спиной к холодной гладкой стене. Эй-эй, что с тобой? Схватив Везеля за камбелизан на груди, Киванов как следует встряхнул его. Если и ты заодно с Кейском свалишься с ног, то мы вообще не сможем двинуться с места. Везель медленно провёл ладонью по лицу. "Боже мой", произнёс он одними губами. Глаза его ожелели, но в них присутствовали только отчаяние и мука. "Послушай, Григорий, если ты решил, что являешься причиной всех бед на земле, то у тебя просто мания величия", с иронией в голосе, обращаясь не только к Везелю, а ко всем, кто мог его слышать, безапелляционно заявил Борис. "Всё, что произошло, И чему ещё только суждено случиться, тщательно спланировано и организовано лабиринтом. Тобою он воспользовался просто как отмычкой. На твоём месте мог бы оказаться любой из нас, так что брось зазнаваться и корчить из себя избранника богов. Время, в котором мы находимся, замкнуто в кольцо. То, чему мы были свидетелями, вторжение механиков, война и бегство на Дравор, существует пока только для нас. Чтобы это не стало реальностью для всего мира, мы должны разорвать кольцо. Как? Устало и обречённо произнёс Везель. Сделать то, что хочет от нас лабиринт, ответил Киск.